По возвращению в яму Джед и я стали героями Женщины плакали и благословляли нас Целовали и ласкали Я гордился этими изъявлениями чувств Но, подобно Джеду, показывал, что мне это не нравится Джесси, разве можно так рисковать? Только взгляни на свой глаз Туда, наверное, попал песок от пули Он у тебя горячий, как кровь Молодец, сынок Отец сказал слова одобрения и в первый раз в жизни подмигнул мне. Окрыленный его отношением, я, невзирая на жуткую боль в глазу, пробрался на место рядом с Лебеном. Он был занят жеванием табаку и бросал косые взгляды между колесами повозок. Каковы делишки? Прекрасно, Джесси. «Было жарко, у меня во рту стояла великая сушь, да так что я не мог жевать табак. А теперь, когда вы с Джедом принесли воды, стало лучше». В этот момент из-за холма показалась фигура белого человека. «Не скрою, Джесси, хотелось бы пристрелить этого мормона, но не могу рисковать. Я могу попасть, а могу и не попасть». А твой папа очень бережет порох Да, в повозках нашли только пять фунтов Вот я и говорю, пущай счастье живет Пока Как вы думаете, каковы наши шансы? Не стану скрывать от тебя, Джесси, что мы попали в скверную переделку Но мы обязательно выкарабкаемся из нее Спорю на свой последний доллар Но некоторые из нас... Уже не выйдут отсюда? Кто? Те, кто похоронены на окраине лагеря <свистит> Пустяки, Джесси! Они уже в земле Разве ты не знаешь, что всякий, кто умер, должен быть зарыт, а не шататься по белу свету, пугая прохожих? Жизнь и смерть идут рука об руку Вот тебя могли убить той случайной пулей, когда ты ходил за водой А ты сидишь здесь со мной, болтаешь о том о сем. А вырастешь, станешь отцом большого семейства в Калифорнии Там говорят, всё очень большое в этой самой Калифорнии Ваш жизнерадостный взгляд на вещи? Придает уверенности в завтрашнем дне. Лебен, казалось, не слушал. Его взгляд, подобно взгляду орла, зорко следил за всем, что происходило вокруг. Наблюдая его гордую фигуру, я набрался храбрости и решил поговорить с ним об одном деле, которое не давало мне покоя долгое время.